Глава двадцать четвертая. События принимают дурной оборот, но все кончается хорошо. Я направился в Англитер. Но тут рядом раздался голосок, нежные звонки, ну прям колокольчик. «Сударь, простите, пожалуйста, ради бога, спасите меня!» Я повернулся и увидел высокую стройную девушку, скромно но со вкусом одетую, шляпки с вуалью, под которой можно было разглядеть хорошенькое и свежее личико, несмотря на какой-то неестественный свет дуговых электрических ламп». невский недавно полностью электрифицировали. «Только я открыл рот, чтобы сказать, что я на улице не знакомлюсь, и молодым хорошеньким девушкам это как-то не к лицу, как вдруг услышал в голове Сашку. «Сашка, дорогой мой, ты вернулся?» — обратился я к хозяину своего тела, с которым уж нечаял встретиться вновь. Больше года прошло, как он меня покинул. «Когда было совсем плохо, я звал его, но он не отзывался, и теперь я опять слышу его». «Только не уходи опять!» «Шеф, давайте ей поможем, она хорошая девушка, но сделает ради меня!» Взмолился Сашка в моей голове. Тем временем девушка, почуяв, что я колеблюсь, пошла в атаку. Но я не колебался, только ощущал жар внизу живота и неудержимую эрекцию. Ответ запал на нее мой хроноабориген. «Сашка, да уймись-то, а то я брюки испачкаю, будет тебе твоя красотка!» Ну что делать с гормонами парня, да и с моими тоже. Год воздержания, все же, пусть на больничной койке, когда с того Света выкарабкивался, не до женщин было. Но теперь, встречая хорошенькие мордашки, нет-нет, да и обуевало чувство неземное, что волнует нашу кровь. Конечно, стандарты красоты здесь были несколько иными, чем в мое время, но в данном случае, с психологической точки зрения, они у меня и у Сашки совпали. Тем временем, неземное создание продолжало атаку. Я служу в модной лавке в гостином дворе, взяв меня под руку, защебетала девушка. А сегодня хозяина в лавке не было, я с подругами задержалась вечером попить чаю с конфектами по случаю Дня Ангела одной из наших девушек. Засиделись допоздна, а когда я вышла, то вижу, что полиция ловит на Невском этих, ну, понимаете, падших женщин, и задерживают всех молодых женщин без кавалеров и ведут в участок. Потом, конечно, выяснится, что я ни при чем, но хозяину придет бумага из участка, чтобы он подтвердил нравственность такой. -то. «А зачем? Это мне уволить запросто могут?» «Да», — подумал я, — «действительно. Облавно, ну, прости господи. Их много было на Невском вечер и мне как-то уже приходилось отказываться от настырных приглашений отдохнуть в приятном обществе. В столице были бордели на все вкусы, где провести ночь стоило от рубля до четвертного». Были вызовы на дом, но все женщины облегченного поведения должны были иметь так называемые заменительные билеты с медосмотрами и отметками врачей. И я видел, что полиция действительно задерживает некоторых подозрительных, по мнению городовых, женщин и отпускает, если они предъявляют маленькую книжечку. «Мне рядом на Гороховую», — раздался голос девушки. А вдруг она террористка и прячется от полиции? Впрочем, вряд ли, — думал я. Что же, Гороховая буквально в двух шагах, а в доме номер два, насколько я помню, помещалось охранное отделение, в том ЧК. Но до номера номер два мы не дошли, и, свернув с Невского налево, в переулок прошли какими-то дворами, колодцами, явно в расположении черных ходов на лестнице доходных домов. Зря я сюда сунулся, чертов рыцаря и венга, все, прощаюсь и в Англитер. Сашка тоже как-то напугался и замолк, от жара внизу живота не осталось и следа. Я позвал ее, нигу-гу, затаился. Наконец мы подошли к какому-то выходу черной лестницы во внутренний двор, и девушка остановилась. «Вот здесь я живу», — мило в зубки, — сказала моя фея. «Приглашаю вас на чашку чая». «И как в тебя еще чай входит после чайных посиделок?» — подумал я, вслух брызнес. «Спокойной ночи, милая барышня». И сделал попытку развернуться, но не тут-то было. «Как? И ко мне подняться не хотите, а жаль, была бы незабываемая ночь», — разочарованно произнесла обольстительница. «Все же, прости, Господи», — подумал я. Тут мне железной хваткой сдавили руки и к носу и рту прижали тряпку. И эфир возникло в голове и затем сознание отключилось очнулся я привязанным за руки к спинке железной кровати и за ноги к ее изножью распятые голый до пояса даже перчатки сняли гады зато в рот вставили кляп на мне одни из подней штаны на том спасибо в голове гудела изображение в глазах расплывалось хотя я чувствовал что очки на месте потом глаза сфокусировались и я разглядел сидящего у стола человека Что-то в нем было знакомое, хотя лицо его было плохо освещено лампой под дешевым абажуром. Я немного огляделся по сторонам, насколько позволяла моя неудобная поза. Крохотная мансардная коморка под крышей доходного дома, такие обычно снимают студенты, стены оклеены дешевыми грязноватыми обоями, минимум мебели, стол, платяной шкаф, два стула и большая железная кровать с никелированными шарами. Пожалуй, и все, кроме умывальника – где в таз наливает воду какой-то шкафообразный звероподобный мужчина в жилетке и цветной рубахе с закатанными рукавами. — семён послышался голос того, кто сидел за столом, — обожди за дверь, мы пока поговорим к господинам. Да посмотри, нет ли кого на лестнице и не вернулись ли соседи. Брось-то наливать воду, он вроде очухался. семён вышел за дверь. Голос говорившего показался незнакомым, вернее, акцент. — Ба! Да это давишь не англичанин. — Вот тебе номер. Заманили, а теперь, выходит, пытать будут. — Ладно, я покочевряжусь для вида, потом соглашусь поговорить с дедом о выплате неустойки этому перпину. Пусть он сам станет пурпурным. Я там видно будет, как дело повернется. Может, сбегу. — Вижу, что вы меня узнали, дорогой Александр Павлович, — елейным голосом проговорил дипломат-разбойник. — Думаете, речь пойдет о патентном праве на краситель? — Нет, дорогой, мой ошибаетесь. А ведь он чистый правильно говорит по-русски. Легкий акцент можно принять за прибалтийский, то есть астзейский. Речь будет о другом красителе, который почему-то взрывается, и который сейчас испытывает штабс-капитан Панпушко. А также о том препарате, что лечит больных в клинике военно-медицинской академии профессора Суботина. Мы давно следим за вашими успехами, только близко познакомиться не приходилось. Вот и в поезде не удалось, пришлось действовать старым, но действенным методом. Поэтому от имени правительства Ее Величества, королевы Великобритании Виктории, я как офицер секретной службы Ее Величества уполномочен сделать вам предложение о сотрудничестве. В случае согласия вы получаете подданство империи, над которой никогда не заходит солнце. Признание ваших патентов и при передаче их правительству Ее Величества титул баронета, дом в парком предместе Лондона и 100 тысяч фунтов на банковский счет. По курсу это почти 800 тысяч рублей золотом. Вы можете работать над своими изобретениями, Они будут защищены британскими патентами и принадлежат лично вам. То есть вы становитесь потомственным дворянином Британской империи богатым человеком. Для этого вам нужно будет всего лишь подписать несколько бумаг. Подумайте, у вас есть пять минут. Если вы готовы подписать, кивните головой. Предваряю ваш вопрос. Что будет, если вы откажетесь подписывать согласие на сотрудничество и передачу нам патентных прав? продолжу шпион. Тогда участь ваша печальна. Вы просто пропадете, даже вашего тела никогда не найдут. Последним вашим пристанищем станет эссенизационная бочка. Потом боржа и дно Финского залива. Там уже много таких бедолаг съела ваша знаменитая корюшка. семён дворник этого дома, так что он все сделает в лучшем виде, может и живьем утопить в дерьме, если, конечно, вы богу душу не отдадите после его развлечений. Видели у него острый ножичек? Так семён обожает срезать ремни со своих жертв, обычно они при этом просто умирают от шока. — Ну так как, Александр Павлович, господин изобретатель, созрели? Я кивнул головой. Что-то грубо работает господин шпион, но прям не тянет на дипломата, обучавшегося в Кембридже. Или я для него второй сорт, какой-то купчик, хоть и нахватавшийся всяких премудростей. Но ведь не аристократ и даже не дворянин, такого в бочке с дерьмом утопить не зазорно. Тем более в такой варварской стране, как эта Россия. Стал бы он миндальничать с каким-то зулусом. Тоже бы порезал на ремни и все. Вот и я для него индус или зулус, а чуть позже в этой истории бур, пусть и с университетским образованием. Но, скорее всего, он такой же баронет как я, граф. — Вот и славно! — захлопотал шпион, вытаскивая из кожаной папки какие-то бумаги. — Семен, где там? Иди, поможешь. — Слушаю, барин. — в комнате появился давишний амбал. — Чего изволите? — Семен, голубчик! — запел шпионский сэр. — Развяжи к правую руку господина, да посмотри, чтобы он ничего не учудил, перышком стальной в себя в глаз не поранил. — Не получается, барин! — амбал продолжал возиться с завязкой справа. — тук затянул. Дозвольте разрезать. «Дрежь, ну только веревку пока!» — хохотнул Остин, или как там его по-настоящему. Наконец, завязку перерезали, мне вручили несколько листов. Я взял их и по очереди прочитал. Так, передача прав по патентам правительству Британской империи на двух листах и соглашение о сотрудничестве с Британской секретной службой без упоминаний тех фишек и плюшек, что мне впаривал липовый баронет. дел мое плохо, видать и вправду, поеду в последний путь в говняной бочке». Нет, не так я себе представлял свои торжественные похороны. «Все прочитали? готов подписать?» Я кивнул. Семен передал мне обмакнутые в чернила перо. «Может, в глаз его ткнуть напоследок?» «Нет, не получится. Он стоит позади меня. Мне туда не дотянуться. А он тут же шваркнет меня по голове пудом кулачищем. И поплыли по Неве». Что ж, на первом листе я старательно вывел Блади, на втором — Факин, на третьем — болшит Семен, помахав по очереди листьями в воздухе, чтобы высохли чернила, подошел к столу и передал бумаги своему боссу. Тот, прочитав, изменился в лице. «Русская свинья! Семен, он твой!» Семен достал ножичек и сделал шаг к кровати с моей тушкой. Вот был бы я спецназовцем ГРУ, как положено другим попаданцам, жил бы, выбрался из пуд и забил бы ногами эту тварь, а потом скрутил визжащего от страха англичанин утопил в бочке с дерьмом. Я попытался было дернуться, но куда там? «Бах!» Грохнуло из окна, посыпались стекла, из коридора выбили дверь, и комнату осветил яркий фонарь, причем керосиновый. Я не поверил своим глазам, передо мной стоял Агеев, он же в Туркестане. Я скосил глаза в бок, куда смотрел Агеев. На полу навзничь лежал амбал с дыркой во лбу, а за ним, согнувшись до пола, блевал, заляпанный мозгами Семена, сэр Джордж Остин, баронет офицер секретной службы Ее Величества. «Понятно». Пуля пробила маленькое отверстие на входе, зато на выходе вышибла затылочную кость вместе с мозгами амбала, которые прилетели баронету. «Ну и нагрязнил ты здесь, вахмистр», — сказал Агеев, пролезавшему в мансардный окон жандарму в штатском. «Виноват, ваш скбродь!» Наконец пролез в окно вахмистр и спрятал в кобуру револьвер. «Пуля у Смита тяжелая, бошку вблизи напрочь сносит!» «Распорядись, прибрай здесь, братец, тело в судебный морг!» — распорядился подполковник. «Дамочку отловили?» «Так точно, господин подполковник», — ответил Вахмистр. «Она только из подворотни вышла, тут и взяли. Мяукнуть не успел, кошка драная». Тело унесли англичанин дали тряпку вытереться. Он был хотел бумажки уничтожить, но Вахмистр одной рукой бумагу прижал, другой завернул шпиону руку за спину, так что тот взвыл от боли. Затем Вахмистр, не отпуская завернутую руку, схватил и другую руку англичанина, связал их позади спинки стула. Пока Вахмистр проделывал это, Агеев прочитал бумаги, дошел до подписи, сначала удивленно выгнул бровь и взглянул на меня, а потом, когда прочитал все, ухмыльнулся и сложил бумаги в шпионскую папку, предварительно выпотрошив ее на предмет чего-нибудь интересного. Так, Вахмистр, хорошо связал супостата. Дождавшись так точно ваш к бродь, Агеев приказал. А теперь аккуратно развяжи путы нашему господину-изобретателю государственных секретов и поищи его одежду, до да кляп достань изо рта, видишь, Александр палчуш притомился с ним. Одежда моя нашла в шкафу, аккуратно увязанный в узел. Явно Семен уже приготовил ее для себя в качестве трофея, чтобы продать скупщикам. Так что уйти мне отсюда живым точно не пришлось бы, независимо от того, подписал бы я бумаги или не подписал. Выход был один, в бочку. И затем недолгое морское путешествие. Кроме того, от одежды пахло какой-то и видимо, подельник шпиона облил меня самогоном, чтобы, если кто вдруг встретился на черной лестнице, что, конечно, маловероятно для позднего вечера, то выглядело бы так, будто дворник тащит наверх пьяного жильца. А вот ни револьвера в подмышечной кобуре, ни бумажника, ни часов не нашлось, о чем я и заявил Агееву, мол, отразить в протоколе. Вахмистр, покопавшись в шкафу, нашел мой бумажник. Впрочем, пустой. оставалось почти сотни Хорошо, что не все деньги взял с собой. Ноган в кобуре он положил на стол Агеева, часов так и не нашлось. Скорее всего, они у Семена в кармане. Агеев отражать в протоколе ничего не стал. Да никакого протокола никто не вел а уселся верхом на стул напротив проблевавшегося, наконец, баронет и произнес. «Майор Хопкинс, я вынужден предъявить вам обвинение в шпионаже, покушении на жизнь подданного Российской империи, а также еще и в ограблении почетного гражданина». «Я ничего не знаю, я зашел сюда случайно», – заистерил Хопкинс Остин. «Требую пригласить консула, я дипломат и лицо неприкосновенное». «Сегодня же утром британский посол будет проинформирован о вашем задержании шпионской деятельности», – сообщил ему Агеев, крутя в руках мой револьвер который достал из кобуры. Револьвер нашел вахмистра в другом месте. И не надейтесь на дипломатическую неприкосновенность. Высылка в 24 часа грозила бы вам только в том случае, если бы вы ничего здесь не натворили. А так на вас столько, что сахалинская каторга вам обеспечена, а такие, как вы, больше двух лет там не живут. Я бы предложил вам как офицеру застрелиться, но, извините, уже не могу. Да и дипломат вы такой, как из меня балерина. Уже столько дров наломали, никакой вы майор Хопкинс не баронет и университетов не заканчивали, а выросли в сухо и грязными делишками пробились наверх в секретной службе. Вот и думали, что Россия — дикая страна, вам все с рук сойдет. Или все же дать вам револьвер с одним патроном? Агеев начал вынимать один за другим патроны из барабана, а бывший сэр Остин, как зачарованный следил за этими действиями. но ну, согласны?» — сказал Агеев, оставив один патрон. Взвел курок и провернул барабан так, чтобы патрон стал в боевое положение напротив ствола. «Развязать вам руку?» Не дождавшись ответа шпиона, подполковник продолжил. «Так я знал, что у вас кишка танка, господин Хопкинс. Вы только с безоружными и связанными, храбры. Увезите его в допросную корпус, я сейчас туда подъеду». Это уже обращаясь к двум другим агентам в штатском, что вошли в комнату. досмотреть да за ним хорошенько, чтобы какой-нибудь фортель не выкинул. Держать его в ручных кандалах». Агент достал большие наручники, соединенные короткой внушительной цепью и, дождавшись, пока его коллега отвязал шпионы и, взяв его за шкирку, поднял со стула, застегнул наручники на запястьях позади спины. После того, как шпиона увели, и мы остались одни, Агеев достал папирос и закурил. Я уже оделся и сидел на кровати. Второй стул, мягко говоря, был не совсем чист. — Вы хорошо держались, господин изобретатель, — усмехнулся подполковник. — Не соблазнились титулом, домиком и деньгами, не вымаливали пощаду. А по поводу романтического знакомства у гостиного двора, как только шпионская шайка поняла, что рыбка не хочет брать приманку, они начали действовать. Девица давно уже связана с шпионской сетью Хопкинса. Выполняет для него деликатные поручения, говорит, что в постели хороша. Иногда подрабатывает, скорее не из-за денег, а из любви к искусству. Впрочем, вы устали, вам выспаться надо уже час ночи. Я на вас смотрела из своего нового кабинета, прямо на аркой, где вы проходили со штаб с капитаном. Так и подмывалась делать вам из окна ручкой. Мои люди вели вас от гостиницы, и как только поступил сигнал о том, что приманка заброшена, я собрался и поспешил за вами, благо адрес был уже известен. Я был за стеной с двумя агентами резерва и все слышал и видел. он отверстие. Он показал куда-то, но я ничего не заметил. вахмистр и еще один агент были на крыше, два агента были на лестнице. Следили, чтобы шпионам подмога не пришла. Семен Горион в аду, просто их не заметил, они вовремя спрятались, когда он вышел из квартиры. Так что вам ничего не угрожало, все было под контролем. Только химию я не предусмотрел. Думал, вы сами подниметесь сюда, уснете и проснетесь связанным. Что это заснотворное было? Эфир. Средство для ингаляционного наркоза. Человек вдыхает и его отключается, объяснил я. Известен как обезболивающее наркотическое средство еще с конца 18 века. А получен вовсе в средние века. Наш Пирогов оперировал раненых под эфиром практически на позициях во время Восточной войны. Сейчас вас проводит до Англитера. Тут буквально два шага. А я вас жду завтра в полдень в главном штабе. Только не берите с собой это. Агеев пододвинул мне кобуру с наганом. Спокойной ночи.